Глава 30. Тогда я встану и утвержусь в тебе, в образе моем, в истине твоей. Я не буду больше терпеть от вопросов людей, которые наказаны болезненной жаждой. Им хочется пить больше, чем они могут вместить. Они спрашивают, что делал Бог до сотворения мира, или зачем ему пришло на ум что-то делать, если раньше он никогда ничего не делал. Да им, Господи, как следует понять, что они говорят, да и открыть, что там, где нет времени, нельзя говорить никогда. Сказать о ком-нибудь «он никогда не делал» значит сказать «он не делал во времени». Пусть они увидят, что не может быть времени, если нет сотворенного. И пусть прекратят пустословие. Пусть обратятся к тому, что перед ними... Пусть поймут, что раньше всякого времени есть ты, вечный создатель всех времен. Что раньше тебя не было ни времени, ни созданий, если даже есть и надвременные.